Что, если она, защищаясь, скользнула окровавленной рукой по стене и оставила увеличенный отпечаток? — У мадемуазель Стейнджерсон не было на руках ни капли крови, — возразил Робер Дерзак. — Стало быть, теперь ясно, — продолжал я, — ясно, что из револьвера папаши Жака стреляла она и ранила убийцу в руку.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 Следствию уже известно не только оружие, которым оборонялась мадемуазель Стейнджерсон, но и оружие, которым воспользовался убийца для нападения на нее. Это, как сказал мне господин Дарзак, кастет. Почему господин де Марке окружил кастет такой тайной? С намерением облегчить работу агентом полиции.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 — Да, вот здесь, на камне снаружи. Только вот чьей крови? — Смотрите-ка! — воскликнул рультабиль. Отпечатки ног. — Вон там, на дорожке. Земля была очень мокрая. Сейчас посмотрим. — Глупости! — прервал его папаша Жак. — Убийца там не проходил. — Тогда где же? Ну, откуда мне знать? —